Только Саша в ы ш л а из камеры 63-22, как ее тут же попросили к Василию Васильчу. е в и Нужно было немедленно прийти в идеальную форму. Разрешите, спросила Саша, приоткрыв дверь в кабинет начальника тюрьмы. Что-нибудь есть? спросил Василий Васильич, не поднимая головы от бумаг. Да, сухо ответила Саша. Женщина по имени Лита. Тезок среди самоубийц у нее, наверное, немного. Так что можно. Я справлюсь, оборвал ее Василий Васильевич. Может быть, на этот раз будет по результативнее. В каком смысле? Не поняла Саша. А в таком, что жива ваша Таня? Василий Васильевич поднял голову и посмотрел на Сашу. Жива, живехонько. Как это жива? А вот так. Ошибочка в документах вышла, откачали ее. Незавершенный суицид. Какой-то дурак со скорой помощи подал, видать, данные нечетко, а другой дурак-статист перепутал их со сводкой из судмедлаборатории. Не знаю, другого нет объяснения. Ужасно глупо, но Саша перепугалась. Она поняла, что значил этот тон, наглый, нахрапистый. Василий Васильевич празднует победу. Сейчас он у е с т ю р и я Анатольевич а и приступит к реализации своего плана. 6 3 с т р и два доживает свои последние часы. Саша с трудом взяла себя в руки. Да, странное дело. Ну ладно, я пойду отдохну, а вечером, если не возражаете, проведу третий допрос. Вечером? Видно было, что Василий Васильевич, мягко говоря, не обрадовался этой новости. А надо ли? Он хочет сделать это сегодня же вечером, мелькнуло в голове у Саши. Надо его как-то успокоить и потянуть время. Как свидетель я ему не нужна. Хочу Василий Васильич е в по быстрее домой вернуться, пожаловалось Саша. Да и что мне тут делать, если эта свистопляска продолжится? Так что если в третий раз никакого проку, то может я завтра и поеду уже? Чего ловить-то? А, вот как, хорошо. Тогда сегодня проводите еще один допрос, а завтра прямо с Василий Васильич е в осекся. Слишком очевидным выглядело его намерение сплавить Сашу. Ну, в общем, а завтра посмотрим. Очень хорошо. Саша изобразила из себя дурочку с переулочка. Спасибо вам большое, Василий Васильевич. Как говорится, в гостях хорошо, а дома лучше. Ну, я пошла. Иди, иди, тетка, иди. Василий Васильевич прищурил один глаз и внимательно посмотрел на пятевшуюся к двери Сашу. Юрий Анатольевич поджидал Сашу в коридоре. Пойдемте ко мне, шепотом сказал он. Вы по поводу Тани? Что, данные не подтвердились? спросила Саша. Нет, отрубил тот. В смысле, да. В общем, пойдемте, пожалуйста. Они поднялись на этаж выше и подошли к кабинету Юрия Анатольевича. Саша заметила, что на ней не было таблички. Характерный п о ч е р к спецслужб. Они не любят ни подписываться, ни таблички на кабинетах вешать. В лучшем случае номера, а чаще без номеров обходятся. Кому надо, тот знает, а кому не надо, тому и не надо. Вы что, Саша попыталась поймать взгляд его б е г а ю щ и х глаз. Вы не знаете, как он это делает? Делает что? Якобы не поняла Саша. Ну это Юрий Анатольевич как-то странно качнул головой. А зачем вам? Усмехнулась Саша. Для личных нужд? Нет, не для личных. А для каких тогда? Саша вся напряглась. Если он расскажет ей все как есть, она наверняка сможет повлиять на ситуацию. А положение у товарища Юрия отчаянное. Задание получил? Выполнить его не может, а союзники в виде местного начальства грозятся ликвидировать объект. Вместо премии координу можно будет и по шапке получить. Нет, не для личных, поправил себя Юрий Анатольевич. Если для личных, то не беспокойтесь, в вашем случае этот рецепт не сработает. Саша развернулась и снова направилась к выходу. Она поняла, что должна себя вести максимально жестко. Ей предстоит торговаться, а поэтому противник должен чувствовать ее силу. Да постойте же! о т о т ч а я н и я чуть не закричал Юрий Анатольевич. Один вопрос, пожалуйста, ответьте мне на один вопрос. Вы что, не влюбились в него? А что так заметно? Саша уставилась на Юрия Анатольевича. Она надела на свое лицо маску, мол, иначе и быть не могло. Она лучший сотрудник, она все может, и, конечно, она не теряет головы. Но это как-то странно, протянул тот. Что вы хотите, чтобы я у него узнала? Только на чистоту. Мы можем заключить сделку. Сделку? Удивился Юрий Анатольевич. Что вы имеете в виду? Юрий Анатольевич, Саша разыграла высокомерную любезность. Я не хочу более здесь находиться. Мне здесь все не нравится, и я устала. Если вы перестанете играть со мной в эту идиотскую секретность и расскажете все, как есть, я вам помогу и уеду. Правда, я очень хочу уехать отсюда. Тут просто неприятно. Секунду Юрий Анатольевич стоял в нерешительности, нервно тряс рукой. Он явно мучился дилеммой: рискнуть и все рассказать, или же играть дальше, как ни в чем не бывало. Но в конце концов это Александра толковая баба, до всего сама дошла, а этот Василий Васильевич прицепился же сволочь к неточности в таблице. Хорошо, сказал Юрий Анатольич и мысленно перекрестился. Только без дураков, пригрозила Саша. Если пойму, что дурачите меня, я вас жалеть не буду, Юрий Анатольич. Ну, мать, Юрий Анатольич оторопел. Ты вообще в своем уме такое говорить? Я ж е тебе не... Я свое слово сказала. Саша сделала движение, что мол не хотите, как хотите. Ладно, ладно, договорились. Пошел на попятную, Юрий Анатольевич. Просто и по-другому можно, по-человечески. Не тяните резину. Кого вы представляете? Юрий Анатольевич подтвердил все Сашины догадки. Это действительно секретная правительственная служба, которую совершенно не интересует преступление 6 3 22. Она изучает п а р а п с и х о л о г и ч е с к и е феномены, чтобы использовать их в государственных целях. Например, правительство может серьезно сэкономить на обороне, если экстрасенсы докажут, что при необходимости они обезвредят ядерное оружие противника. В принципе, это возможно, ведь ясновидение, левитация, телепатия. Телекинез и другие п а р а п с и х о л о г и ч е с к и е феномены существуют. Проблема только в их управляемости. В высших сферах идет борьба. В одном лагере ратуют за привлечение п а р а п с и х о л о г о в а в другом категорически против. Когда появился люцифер, аргументы первых обрели необычайный вес. Но наиболее отчаянные головы пошли дальше. Версия о том, что Люцифер воплощенный дьявол, рассматривается ими совершенно серьезно. Это бред какой-то вырвалось у Саши. Она понимала, все, что рассказывает Юрий Анатольевич, правда. Сумасшедших везде предостаточно, а в правительстве тем более. И желание решить сложные проблемы. каким-то простым способом понять можно, но все же как-то глупо всерьез говорить о том, что дьявол способен материализоваться. Ерунда какая-то. Мне тоже поначалу не верилось, отозвался Юрий Анатольевич. Но факты. Какие факты? Чуть не рассмеялась Саша. Какие могут быть факты, доказывающие демоническую природу конкретного человека? Очень простые. Его воле невозможно препятствовать, никто не может ему сопротивляться. Вы знаете обстоятельства его задержания? Откуда мне знать, пожалуй, плечами, Саша. Его брали спящим, сразу надели на него маску и исключили возможность каких-либо контактов с неподготовленными сотрудниками. В захлёб р а с с к а з ы в а л Юрий Анатольевич. Потом уже работали лучшие из лучших. Чем это закончилось, вы знаете? И чего вы от него хотите? – спросила Саша, когда узнала все, что считала нужным. Нам с вами только одно нужно, чтобы он пошел на переговоры, – ответил Юрий Анатольевич. Он нужен в качестве союзника. Детали мне не известны. Союз с Люцифером, Саша. Еле сдержалась, чтобы не рассмеяться. Она представила себе, что влюбилась не в шестьдесят три двадцать два, а в дьявола. И Ведь если бы он шестьдесят три двадцать два предложил бы ей обвенчаться, она бы не раздумывая согласилась. У нее был бы союз с дьяволом. Интересно, она бы превратилась от этого в ведьму? и какой по счету она была бы у него супругой. У Саши начиналась истерика, внутри все дрожало, сердце стучало как сумасшедше, нервы были на пределе, безумие в ней, безумие вокруг нее, чехарда чувств, глупость окружавших ее людей и ощущение подступающего отчаяния. Все это месиво пульсировало у Саши в душе. словно гигантская помпа. Едва закончив разговор с Юрием Анатольевичем и пообещав ему всемерные помощи с о д е й с т в и я Саша бросилась искать телефон. Ни из одного кабинета сделать свой звонок она не могла. Нужно было найти место, откуда служащие зоны звонят своим родным. В с ч а с т ь ю задача решилась просто. Этот переговорный пункт находился прямо рядом со столовой, куда Сашу сопроводили на обед. Дрожащей рукой Саша набрала номер. Алло, алло, Валентин Петровна, миленькая, здравствуйте, соедините меня с н и к о л а е м Ивановичем. Да, это срочно. Случилось, да. Через минуту Николай Иванович взял трубку. Саша, что у тебя? Николай Иванович, выручайте, мне нужна бумага. Саша просила Николая Ивановича добиться появления бумаги временно отстраняющей от работы сотрудника одной спецслужбы Х и обязывающей ее Сашу принять на себя заключенного учреждения ПСТ 8 7 д р о б ь 6 номер 63-22. е Саша попыталась объяснить причины, но Николай Иванович прервал ее. Что значит принять на себя? До этого лишь встревоженный голос Николая Ивановича вдруг стал злым. Под мою ответственность. Обмирев ответила Саша. Ты в своем уме, Сашка? Ты понимаешь, о чем ты просишь? Я так и думал, думал, что чем-то таким дело и кончится. Это вопрос жизни и смерти. Да какого рожна он тебе сдался? Ты совсем что ли с д у р е л а Пусть делают с ним, что хотят, кричал в трубку Николай Иванович. Это вопрос моей жизни и смерти, папа. Папа вырвалось у Саши как-то само собой. Она никогда не называла так Николая Ивановича, а теперь вдруг назвала. На том конце провода в о царила с ь гробовая тишина. Жди. Ответил Николай Иван через минуту. В трубке раздались гудки. Саша вернулась в свою комнатенку, чтобы перевести дыхание. Сжавшись комочком на кровати, она пыталась сосредоточиться. Нужно что-то решать, нужно что-то делать. Но что? Может плюнуть на все, затаиться и пусть оно себе идет, как идет? Нет, этого она не выдержит. Действовать, Господи, как же она его любит! Проклятие, проклятие! И вдруг в ее сознании снова всплывают образы. Саша опять вспоминает своего учителя, вспомнила, как он рассказывал о любви. Любовь — это испытание. Она испытывает дух человека. Да, если вы достаточно разумны, если вы способны опираться на свое сознание, вы можете совладать со страстью. Но что дальше? Обозлиться на весь белый свет и поставить на себе крест и спрятаться в монастыре, в глушь, в Саратов? Нет. Если вы по-настоящему любите человека, нужно пройти весь этот путь до конца. А не бежать прочь, поджав хвост при первых взрывах петард. Просто идите вперед, делайте то, что должны делать, то, что подсказывает вам сердце, и ничего не бойтесь. Да, любовь это испытание, но испытание, которое делает вас сильными. Саша тогда удивилась. А чего бояться, если ты любишь? Когда любишь, наоборот, ничего не страшно. Это правда, ответил ей учитель. Но если все идет не так, как ты ожидаешь, разве это не пугает тебя? Или если ты сталкиваешься с чем-то, что никак не можешь понять, разве это не вызовет у тебя сомнений? И, наконец, если ты не видишь ничего, кроме своей любви. Разве не станешь ты держаться за нее как за спасительный круг? В таком состоянии влюбленные забывают, что обеими ногами они все еще стоят на земле, им просто некуда падать. Паника — вот чувство, которое сопровождает любовь, потому что любовь — это встреча с неизвестным, неизвестным другим, неизвестным самим собой. Любить страшно, а испугаться любви значит предать. Саша задумалась, ничего не видишь, кроме своей любви. Да, ее учитель кивнул головой и снова начал говорить о своих любимых экспериментах. Если запустить животное в лабиринт, оно испугается и бросится искать выход. По лабиринтам бегают мыши, кролики, собаки и даже люди. Саш, только у них особенные лабиринты. Это лабиринты чувств. Сначала ты в них, словно слепец, ничего не знаешь, но постепенно узнаешь себя, и тебя уже трудно удивить. Ты заранее знаешь, где выход. Но иногда? Что иногда? спросила Саша. Но иногда, грустно улыбнулся ее учитель. Иногда. ты можешь потеряться? Потеряться, удивилась Саша, потому что это лабиринт, правильно? Именно поэтому, подтвердил учитель. Но где любовь, там и Бог, Саша. А Бог всегда над лабиринтом. И если ты запутался, вспомни о том, что лабиринт находится в чем-то большем. Всегда есть что-то большее. Нужно только суметь это увидеть. Сашины глаза были закрыты. Она увидела себя в большой просторной квартире. Все в ней очень красиво, изящно, стильно. Ей навстречу выходит шестьдесят т р и двадцать два. Ты пришла, Лита? – спрашивает он, появляясь из гостиной. Да пришла, – отвечает Саша и смотрит ему в глаза. Она смотрит ему в глаза и ей стыдно, ей стыдно за то, что она здесь, ей стыдно за то, что она пользуется его добротой и отзывчивостью. Он не любит ее, так случается, но он разрешает ей быть с ним, он позволяет себя любить. Трагедия, сотканная из лоскутков счастья. Я прошу только об одном: будь честным со мной. Говорит Саша. Я в ы п о л н ю л любую твою просьбу. Это правда. Он выполняет любую ее просьбу. Только он ее не любит, уважает, ценит, дорожит, бережет, заботится о ней, но не любит. Ты ведь не любишь меня, правда? Ее язык не слушается, не хочет этого говорить, правда? Я не люблю тебя. Прости. видно, что ему больно, он не хочет ее ранить, он открыт и честен, как всегда, как она хотела. разве было бы лучше, если бы он гал? нет, она бы все равно поняла, но чувствовала бы себя грязной. ему больно говорить это, но он говорит, чтобы она не чувствовала себя грязной. он делает то, что она сама у него попросила. И если этого нет, то не будет никогда. Саша с трудом сдерживает подступающие слезы. Никогда. Господи, зачем ей э т о правда? Нет, лучше быть зверушкой, которая ничего не понимает и рада любой ласке. Какая разница? Почему тебя ласкают? Это приятно. Наслаждайся, получай удовольствие. Почему она принуждена думать? Кто взвалил на нее этот крест? Тебе плохо от того, что ты живешь со мной, Саша чувствует, как слеза бежит у нее по щеке. Мне плохо от того, что тебе плохо. Ему плохо от того, что ей плохо. Это так. Раньше она хотя бы радовалась ему, теперь она не может этого. Она любит с горечью. И в этой страшной смеси ей принадлежит любовь, а ему только горечь. Мне неплохо, соврала Саша. Я люблю тебя. Это неправда. Он сказал это так, словно бы смотрел ей в душу. Да, это неправда. Саша утерла слезы. Мне плохо. Верно, я жду, что ты все-таки полюбишь меня когда-нибудь, хоть чуть-чуть. Это неправильно. Я знаю, я как бы обязываю тебя, и это дурно, скверно, нельзя обременять того, кого любишь. Саша смотрит в пол, в сторону. Она согласилась бы сейчас смотреть на солнце, выжигая глаза, но только не на него. Она все понимает. Ей стыдно. Она сгорает со стыда. Но мечта — это жестокая. Это нелепое, это манящее одновременно у м е р ш в л я ю щ е е ее мечта. А если ты узнаешь, что я не могу этого сделать, совсем никогда. Он хочет образумить ее, лишить надежды. Он хочет вернуть ей жизнь. Он пытается спасти ее душу. Так хирург отрезает. гноящуюся конечность, чтобы оставить человека в живых. И Саша бы образумилась, сделала этот прыжок из озапаляющего огня в вечную мерзлоту. Но она не хочет такой жизни, жизни без него. Я умру, ответила Саша, от тоски. Но я здесь, я рядом с тобой. У тебя есть то, что тебе нужно. А ты хочешь большего? Ты хочешь невозможного, Лита. Зачем ты создаешь безвыходную ситуацию? Безвыходную ситуацию. Эхом повторяет Саша. Я все понимаю. Сердцу не прикажешь. Она пробежала по своему лабиринту от начала и до конца. Конец оказался началом. Она запуталась. Дело не в моем сердце, говорит шестьдесят т р е двадцать два. Не в сердце Саша встрепенулась, не понимая, о чем он говорит. Но в чем же тогда? Дело в твоем сердце. Шестьдесят три двадцать два смотрит на нее совсем синими, синими, синими глазами. Правда, страшная правда. Ее сердце алчет. Она хочет его желания. Она хочет, чтобы он хотел. Стремление к невозможному до предела обостряет чувства. Схватка не на жизнь, а на смерть. Но разве неизвестно, что жизнь все равно в конце проигрывает? Саша хватает свое пальто и выбегает из его квартиры. Дороги и перекрестки. Говорят, Бог создал дороги, а дьявол перекрестки. п а р а д о к с а л ь н о она чувствует себя в руках дьявола. Но проблема в обратном. Она не может свернуть со своей дороги. Свернуть бы, найти в себе силы и свернуть. Ее дом, ее подъезд, лифт. На двери инструкция. Перед посадкой в лифт, убедитесь, что кабина лифта перед вами. Смешно. И вдруг, словно кто-то хватает ее за руку, шахта лифта, залезть туда, спрыгнуть, лечь, р а с п л а с т а т ь с я внизу и ждать, ждать, пока кто-нибудь нажмет кнопку вызов. А в квартире газ, люстры на крепких стальных крюках, электрические приборы, воткнувшиеся в розетки, балкон, седьмой этаж. старая оставшаяся еще от бабушки аптечка, ножи и ванная с горячей водой. Сашин мир превратился в ад, где все, каждый предмет, каждая частичка жизни предлагает выход, выход в смерть. Саша боится вступить в свою собственную квартиру. Она останавливается в прихожей и, не снимая пальто, ложится на пол, умереть прямо здесь, лежать. Так и больше не вставать никогда. Писать письмо, попрощаться, поблагодарить, объяснить, сказать, чтобы никого не винили. Или же нет, не нужно. Шкаф купе с п л о ш ь з е р к а л ь н ы й Саша вглядывается в свое лицо и не узнает. Ах да, это не Саша, это Лита. Камень. На душе камень. Она с силой бросает в стекло. попадающиеся ей под руки вещи, оно трескается и осколками летит вниз. Саша подбирает один из них и подносит к горлу. Сейчас здесь будет кровь, думает Саша и рассматривает свое отражение в осколке зеркала. А оттуда на нее смотрит молодая красивая женщина. На Сашу ли то из зеркала смотрит просто Саша? Ты запуталась в лабиринте, говорит ей Саша. И Лита с глазами Саши отвечает ей: в моем лабиринте все понятно, вход там же, где и выход, и долгий путь от первого ко второму. Но почему ты думаешь о смерти, спрашивает Саша? Потому что за выходом пустота, отвечает Лита. Неправда, Лита, за выходом. Жизнь улыбается отражение. Это ведь только лабиринт твоих чувств. Это не лабиринт жизни. Представь себе, что этот лабиринт маленькая лодочка, покачивающаяся на волнах жизни. Жизнь это всегда что-то большее. Что-то большее, задумалась Лита. Ты хочешь сказать, что мне нет нужды умирать? Саша смеется. Из осколка зеркала с нежностью смотрит на Литу. Нет, я говорю, что-то другое. Тебе даже нет нужды избавляться от своего чувства. Пойми, оно лишь маленькая часть тебя, красивая, прекрасная часть, но еще далеко не вся жизнь. Твоя жизнь больше. Лита плачет, чувствуя освобождение. Она подносит к лицу осколок зеркала и целует себя в губы. Незачем искать выход из жизни. Жизнь продолжается.